Глава 18 Мне захотелось есть, когда я вышел с катка, и я забежал в буфет, съел бутерброд с сыром и выпил молока, а потом зашел в телефонную будку. Я подумал, может быть, все-таки звякнуть Жень еще раз, узнать, приехала она домой или нет. Ведь у меня весь вечер был свободен, и я подумал, звякну ей, и если она уже дома, я ее приглашу куда-нибудь потанцевать. Я ни разу с ней не танцевал за все наше знакомство. Это было 4 июля в клубе, тогда мы еще были мало знакомы, и я не решился отбить ее у кавалера. Она была с отвратительным типом, с Элом Пайком, который учился в Чоуте. Я его тоже мало знал, только он вечно вертелся около бассейна. Он носил такие белые нейлоновые плавки и вечно прыгал с вышки. Целыми днями прыгал каким-то дурацким стилем, Больше он ничего не умел, но, видно, считал себя классным спортсменом. Сплошные мускулы и никаких мозгов. Словом, Джейн в тот вечер танцевала с ним. Мне это было непонятно. Когда мы с ней подружились, я ее спросил, как она могла встречаться с таким заносчивым гадом, как этот Эл Пайк. Но Джейн сказала, что он вовсе не задается. Она сказала, что у него, наоборот, этот самый комплекс неполноценности. Вообще видно было, что ей его жаль, да она и не притворялась, она всерьез его жалела. Странные люди, эти девчонки. Каждый раз, когда упоминаешь какого-нибудь чистокровного гада, очень подлого или очень самовлюбленного, каждый раз, как про него заговоришь с девчонкой, она непременно скажет, что у него комплекс неполноценности. Может быть, это и верно, но это не мешает ему быть гадом, Да, девчонки, никогда не поймешь, что им взбредет в голову. Один раз я познакомил подругу Роберта Уолш с одним моим приятелем. Его звали Боб Робинсон. Вот у него по-настоящему был комплекс неполноценности. Сразу было видно, что он стеснялся своих родителей, потому что они говорили «хочут» и «хочете», и все в таком роде. А кроме того, они были довольно бедные. Но сам он был вовсе не из худших. Очень славный малый. Но подруге Роберте Олш он совершенно не понравился. Она сказала Роберте, что он задается, а решила она, что он задается, потому что он случайно назвал себя капитаном команды дискуссионного клуба. Такая мелочь. И она уже решила, что он задается. Вся беда с девчонками в том, что если им мальчик нравится, Будь он хоть сто раз гадом, они непременно скажут, что у него комплекс неполноценности. А если им мальчик не нравится, будь он хоть самый славный малый на свете с самым настоящим комплексом, они все равно скажут, что он задается. Даже с умными девчонками так бывает.